Глава двадцать восьмая Забираю свою тарелку и лезу под стол. Есть хочется неимоверно, а грабителям я вряд ли интересно. «Не дергайтесь, и никто не пострадает. Нам нужна только выручка и ваше украшение», — говорит один из разбойников. «Ну, это тоже не ко мне. Я вновь бедна, как церковная мышь. Правда, мышь с платьишками». Владелец таверны судорожно отсчитывает дневную выручку под наставленным на него арбалетом, а дамы снимают простенькие цепочки и браслеты. «Мы в обычном, невычурном заведении, здесь нет богачей, не знаю, на что надеялись грабители». «Вот», — говорит хозяин дрожащим голосом, — «это все, что у меня есть». «Мало, ищи лучше», — разбойник в маске толкает мужчину. «Но это правда, неоткуда взять еще. «Вчера был день оплаты городской подати», — жалобно скулит владелец таверны. «Хм, ладно». Он забирает собранное и поворачивается в сторону нашего угла. «Кто тут еще не отдал свое имущество? Расчехляйтесь, живо!» Как раз дожовываю хлеб с мясом, когда мне под стол опускается арбалет. «Я не понял, красавица, а ты чего цацки свои не сдаешь?» Медленно вылезаю и поднимаю руки вверх. «Нет у меня ничего, дядя. Я бедная адептка». Выпрямляюсь в полный рост. «А если найду?» Говорит и сам смеется. «Вряд ли. Что такое стипендия, знаешь?» «Конечно. Не совсем дурак». «Так вот, я ее только что доела». «Эх, надо было под столом в них заклятием кинуть. Теперь передо мной только один. Остальных не вижу. Могут людей покалечить, если я влезу со своими фокусами. Да и раньше было опасно. Мало ли что. Я все же не стражник порядка». «Шутишь, да? Весело тебе?» Он грубо тычет оружием в мое плечо. «Да нет, ни в коей мере», — прижимаю руки к груди. «Искренне говорю». «А ну, не смей ее трогать!» Герои выискались, закатываю глаза. «Мы маги!» «Маги ж маги, Йоколомане. кто вообще так влезает? Поговорили бы люди со мной и убрались во свояси, а теперь им вызов бросают, как же!» Все нормально, не обращайте внимания, собирайте подать и уходите. Мы адепты, мирные, никого не трогаем, пытаюсь вернуть внимание к себе. Это кто тут смелый? Но грабитель отходит от меня к тем самым горе магам. Оборачиваюсь, мои сокурсники, первогодки. И что они смогут сделать? Откинуть противников, вызвать ветер. Да вот только арбалетный болт сквозь все эти преграды прекрасно пролетит. Чтобы выставлять магию против классического оружия, нужно иметь чуточку побольше навыков. Потому я и не высовывалась. Я? При светлые ёжики дрожит, как осиновый лист, а сам в герое набивается. Его же сейчас самого спасать придется. Да, не преподают аристократы своим отпрыскам элементарные правила поведения в критических ситуациях. А зря. Мне вот папенька всегда говорил. Далее, наражен перед человеком с оружием, никогда не лезь. Магические штучки не в каждой ситуации помогут. И не иди на поводу у гордыни. Лучший конфликт — это несостоявшийся конфликт. Пускай тебя кто-то назовет трусихой, зато живой трусихой будешь». Правда, непонятно, зачем он столько внимания уделял моему разностороннему воспитанию, если планировал отдать замуж и забыть. Хотя мужья тоже разные бывают. Некоторые опаснее этих с арбалетами. «И что ты мне сделаешь, птенец желторотый, а?» Разбойник спрашивает насмешливо у адепта. «Я... я... я шаром вас энергетическим кину!» – лепечет он. «Ну, давай, я посмотрю, чему тебя в Академии научили». «Сейчас!» – и парень принимается формировать сферу. «Мне нужно сосредоточиться!» «Что за дурак, простите?» «Эй, ты чего там застрял? Мы все собрали, идем!» – кричит пособнику другой грабитель. «Ладно, пацан, потом как-нибудь покажешь, бывай!» И он бежит к выходу. Фух, кажется, миновало. «На тебе, получи, преступник!» Кричит адепт и отправляет сферу в спину грабителям.